полезного фармакологического щита, люди рискуют получить определенную психологическую зависимость от препарата или же такой побочный эффект, как лекарственная болезнь. Поэтому во всех случаях, где можно обойтись без помощи фармакологии, следует применять методы психологии активности. Глава пятая. Деятельность, творчества Как связан, съединен от века, союзом кровного родства, разумные гении человека, с творящей силой естества. Тютчев. Психологические исследования, посвященные вопросам деятельности и творчества, весьма многочисленны. По-видимому, один только список основных работ занял бы больший объем, чем вся эта глава. Следует отметить, что в последние годы ученые не только изучают психологические закономерности деятельности и творческих процессов, в частности, но и пытаются найти эффективные способы активизации этих явлений. Единого, общепризнанного определения деятельности как психологической категории пока нет. Деятельность, писал рубинштейн Это процесс, посредством которого реализуется то или иное отношение человека к окружающему его миру, другим людям, к задачам, которые ставят перед ним жизнь. Рубинштейн, Бытие и сознание, Москва, 1957, страницы 256-257. Леонтьев уточнял, мы называем деятельностью не всякий процесс. Этим термином мы обозначаем только такие процессы, которые, осуществляя то или иное отношение человека к миру, отвечают особой соответствующей им потребности. Леонтьев. Проблемы развития психики. Москва. 1959. Страница 415. В общем, это достаточно сложные формулировки, за которыми с трудом улавливается их суть. На наш взгляд, правильнее было бы говорить о том, что посредством деятельности человек реализует свои созидательные потребности. Само собой разумеется, что речь идет о разумных потребностях, в отличие от инстинктивных, имеющихся у животных. Труд привел к формированию у человека как социального существа выраженной созидательной потребности. Со временем она стала одной из основных его потребностей, распространившись непосредственно предметной сферы и на духовную. Человеческая деятельность или что является синонимом сознательная деятельность это такая форма взаимоквязи человека со средой, в которой человек осуществляет сознательно поставленную цель. В зависимости от того, какие потребности в данный момент реализуются, Деятельность приобретает ту или иную специфику. Основным видом человеческой деятельности является труд. Маркс писал, «Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Веществу природы – Он сам противостоит как сила природы. Для того, чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он приводит в движение, принадлежащие его телу естественные силы — руки, ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в ней силы и подчиняют игру этих сил в твоей собственной власти. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, то есть идеально. Простые моменты процесса труда следующие. Целесообразная деятельность или самый труд, предмет труда и средство труда. Маркс Энгель, сочинение, том 23, страницы 188 и 189. В процессе усложнения трудовой деятельности, связанной с преобразованием природы и по мере развития общественных отношений,